— Мало того, что я невидимый, — послышался рыдающий голос, — она мне еще хочет чужого быстрюка подбросить. — Прошу выбирать выражение, — сказал судья. — Хорошо, товарищ судья, только напрасно на меня люди говорят. Я человек искалеченный, тут бабского с его мылом судить надо, а не меня. Держитесь ближе к делу. Голос прозрачного шел от цоколя памятника. — Товарищ судья! Но не успел еще прозрачный высказать свою мысль, которая, возможно, была бы ближе к делу, чем все предыдущие, как случилось нечто такое, что исторгнуло из груди всех пищеславцев, собравшихся на площади, протяжный вопль. На цоколе памятника показалось розоватое облачко, которое на глазах у всех уплотнилось и приобрело очертание человека. Судья вскочил. Графин с водой опрокинулся и окатил присевшего на корточке Евсея Львовича с ног до головы. Колокольчик брякнулся о каменные плиты, издав глухой звон. Но все было покрыто громовым шумом толпы, увидевшей Егора Карловича Филюрина в его натуральном виде, с порядочной русой бородой и всклокоченными волосами. Веснулин городского сумасшедшего Бабского неожиданный вмиг прекратил свое действие голый с криком соскочил на земь сорвался со стола с сукно и закутался им как тогой согласен закричал он обнимая судью голой рукой на все согласен хоть ребенок и не мой пусть берут алименты я видимый я видимый но истицы уже не было она в страхе убежала Егор Карлович Филюрин получил тело, а вместе с ним возможность есть, пить, спать, двигаться по службе, не посещать общих собраний и делать еще тысячу доступных только непрозрачным людям чертовски приятных вещей.